Николай Свечин. Адский прииск. Автор благодарит историка Андрея Климова, город Якутск, за ценные консультации. Глава 10. Бой и после боя. Четверо храбрых людей быстро поднялись по тропе на 6 верст и оказались возле Будары. Алексей Николаевич показал подчиненным тела убитых старателей. Решено было их похоронить. Время еще было. Копали всей командой, даже Лыков взял Кайло. Потом отряд дошел до бараньей головы, и каратели увидели следы схватки начальника с засадой. Один против четверых. А Звестополу даже не удивился и сказал напарникам, «Жалко, тут не было их всех». А то на прииске сейчас гуляли бы одни горбачи. Бандитов хоронить не стали. Сыщики только осмотрели тела и записали их приметы для опознания. Список А. разыскиваемых преступников похудел на несколько фамилий. Следовало известить об этом департамент полиции. Отряд расположился за тем же кустом шиповника, что и македонцы. Лыков велел убрать лошадей подальше в лес. Засада была пешая, а смена придет верхами. Предполагалось, что облезлые и его люди сядут на их коней и поедут в лагерь. И тут кто-то из живого инвентаря карательного отряда может не вовремя подать голос. Ночевали в полуха, меняя часового каждые три часа. Начальник и тут не позволил себе расслабиться. Тоже выставил смену. Утром позавтракали шоколадом с холодным чаем, проверили оружие и приготовились к бою. Смена появилась на тропе в одиннадцать минутами. Лыковцы изобразили бивуак облезлого. Сидели за кустом и шумно резались в карты. Точнее, изображали играющих, а сами держали ножи наготове Четверо против четверых — удобное соотношение. Все прошло как по маслу. Верховые спешились около бараньей головы и двинулись к укрытию. Беззаботно ничего не подозревая. Когда они поравнялись с шиповником, на них напали. Каждый сделал свое дело без оплошностей. Новые трупы лежали на земле, заливая ее черной кровью. Сыщики опять провели опознание и опять сумели идентифицировать только одного — налетчика Косогорова по кличке Шурка Янычар. Убийца в розыске, два побега из мест заключения. Опознанию помог приметный шрам на темени, след от ножевого ранения, полученного в драке. Лыков наблюдал за волкобоем. Они созвездополы, люди привычные, выполняют служебный долг. Кудрявый сам бандит, руки давно в крови. А Иван — особая статья. Порядочный человек, которого привели сюда ненависть и желание отомстить. Как он поведет себя, когда нужно будет казнить Фартового? Волкобой сделал все не хуже других и своего противника сложил не колеблясь. Но вид у него стал мрачнее тучи. Очевидно, убийство даже заведомого негодяя доставляло ему нравственные мучения. Ну и хорошо, останется человеком не ожесточиться навсегда. Хорошо бы он пошел в полицию, там нужны порядочные. Теперь следовало спешить. Отряд переоделся в вещи убитых, сел на трофейных лошадей, спрятав своих в лесу, и двинулся к прииску. По словам Рыбушкина, до него было около 30 верст. Два-три часа рысью. Скоро выяснилось, что скорее 4 Им пришлось переезжать вброд несколько рек, впадающих в берелёк с равнины. У многих оказались топкие берега, задерживающие продвижение. Особенно трудно было перебраться через два Нексикана. Запах гниющего торфа отравлял воздух, болота растянулись на несколько верст. Волкобой тут пояснил, они проезжают очередной трудный участок Аймекона-Сиемчанского тракта, а «нексикан» переводится с якутского как «затхлое место». Отряд приближался к прииску. Оставалась проблема, как снять часового. Тот наверняка не прячется в кустах, а на виду около тропы. Или устроился на той самой горке, где расположился штаб. Хорошая позиция, под надзором сразу и дорога, и за в Балагане. В этом случае убрать его почти невозможно. Он увидит незнакомого человека издали и не подпустит к себе. Как тогда быть? Лыков вел свой отряд и думал над этой проблемой. В конце концов план составился. Их четверо. Столько, сколько караульный ждет со стороны Аян Юрях. Он же знает, что сегодня засаду меняют. Издали парень примет карателей за команда Близлова. Лыковцы спешатся вдалеке по какой-нибудь надобности, так, чтобы лиц было не разглядеть, и начнут рыться в сумах ругаясь в полголоса. Алексей Николаевич мгнет в кусты и выйдет из них уже за спиною Часового. План был так себе. Вдруг парень окажется сообразительным и прикажет подъехать к нему. Или кто-то из других македонцев пойдет мимо и заинтересуется скандалом. Но ничего лучше в голову сыщика не приходило. Потом в таком деле, как бой, всегда есть место неожиданностям и импровизации. Как говорил Наполеон, сначала надо ввязаться в драку, а там видно будет. Наконец, после продолжительной езды показался прииск. Все, как описывал Рудайтис-старший. Пять невзрачных балаганов в стороне от реки. Две бревенчатых избы ближе к воде, из них одна на пригорке. Людей не видать, старатели, понятно, на работе. А головорезы? Пусто. Куда все попрятались. Лыкову это не понравилось, но менять план было уже поздно. Как раз он обнаружил часового. Тот сидел на камне около штабного балагана и смоглил папиросу. А может, самокрутку отсюда не разберешь. Команда спокойно, как свои, в доску въехала в пределы лагеря и спешилась в воды. Трое стали промывать лосятину и негромко переругиваться, как задумал Алексей Николаевич. Сам автор плана шагнул в кусты и исчез. Через четверть часа он оказался за спиной караульщика. Тот беззаботно наблюдал за прибывшими, не подозревая в них подмену. Узнал лошадей и успокоился. И сидел он подходящий так что из окон Атаманова жилища его было не видно. Вот молодец. Лыков подкрался и сильным ударом приклада сломал ему шейные позвонки. Потом сунул под камень фуражку, нахлобучил на голову по бандита, а труп столкнул вниз и уселся на камень с винтовкой в руках. Теперь издали его должны будут принять за часового. Алексей Николаевич оглянулся на своих и увидел, что те наблюдали за его маневром и принялись действовать по плану. Иван бегом устремился в горку, а Петр с Сергеем столь же быстро заняли позиции возле балагана с заложником. Пора было подавать сигнал. Лыков осмотрелся по сторонам, все спокойно. Долина по-прежнему выглядела безлюдно, лишь вдалеке возле одинокой якутской юрты кто-то хозяйничал. Сыщик махнул рукой и изготовился сам. Рыбушкин извлек из кармана огромную ракетницу. Прицелился и пальнул. Ракета, шипя и выписывая зигзаги, врезалась в сток сена и зажгла его. На шум вышли двое. Дядя в синем бушлате и детина в кухлянке. Увидели непонятно откуда взявшийся огонь и растерялись. Первым опомнился дядя и поступил необычно. Вынул револьвер, прислонил его к боку товарища и выстрелил. Лишь теперь статский советник понял, что это Михаил Рудейтис. Заложник оттолкнул валящееся на него тело. Лыков махнул ему рукой, прячься. И вовремя из балагана выскочил мужик с ружьем и прицелился в Рудейтиса. Медлить было нельзя, и Алексей Николаевич свалил его навскидку. Тут все и началось. рыбушкин со Звистопола начали расстреливать свой балаган с двух сторон. Оттуда послышались крики, а через минуту фартовые открыли ответный огонь. Перестрелка разгоралась. Позади дома расположился недавний заложник и дырявил дверь, не выпуская противника наружу. Лыков держал на прицеле атаманский дворец, но молчал, чтобы не выдать себя раньше времени. Он ждал, когда бандиты пустят в ход пулемет. Вскоре так и случилось. Распахнулось окно и высунулось толстая рыло Максима. Однако стрелок не успел нажать на спусковой рычаг. Покуда он высматривал цель, статский советник уложил его. Внутри произошла заминка, но вскоре ствол опять зашевелился, а потом из него вылетела первая очередь. Она же оказалась последней. Сыщик переместился в бок и мгновенно поразил сменщика. После этого пулемет уже не двигался. Видимо, Питерец перебил всех, кто имел с ним обращаться. Тогда в бой вступили винтовки. Из окон полетели в сторону атакующих пули. Били двое или трое, точно определить было трудно. Лыков стремительно двигался по фронту, не останавливаясь ни на секунду, постоянно меняя направление рывка. Он не давал взять себя на мушку и, кажется, свалил еще одного внутри. Вдруг сыщик увидел, как воюющий справа от него волкобой зашатался и рухнул. Из головы проводника фонтаном ударила кровь. Ранение было смертельным. Алексей Николаевич отступил в ложбину. Он лег за куст какой-то необычной ивы со светлыми ветками, словно их покрасили белилами, Я смотрелся. А Звистополу злоскались скались, полз общему балагану. В руке он держал динамитный патрон. Вот колежский ассессор замер, чиркнул спичкой и зажег короткий фитиль. Подержал заряд в руке, а потом бросил прямо в распахнутое окно. Через секунду грянул взрыв, наружу вылетели рамы, обломки дерева, какое-то тряпье. А может, это были клочья людей. Сергей не удовлетворился одним патроном и тут же зашвырнул второй. От нового взрыва зашатались стены, а крыша сползла внутрь. В доме начался пожар. С рядовыми фортовыми было покончено, но оставались атаманы и его гвардия. Илыков взялся за них всерьез. Он обошел штаб сзади, запалил Бигфорда в шнур своего патрона, выбил ногой дверь и кинул взрывчатку через порог. Заряд был особенный. Сыщик заранее извлек из него капсюль. Так что от огня фитиля динамит взорваться не мог. Да и не должен был иначе поднял бы на воздух всю округу после детонации македонок. Но бандиты об этом не знали, на что и надеялся сыщик. Он досчитал до трех, отбросил винчестер, выхватил браунинг и воровался внутрь. Как Лыков и полагал, двое оставшихся противников лежали на полу, закрыв голову руками и ждали взрыва. Трое других уже не подавали признаков жизни. Счет шел на секунды, вот-вот фортовые опомнится и схватят оружие. И Алексей Николаевич не стал медлить. Всадил в каждого по две пули. После этого наступила тишина. Питерец, держа пистолет наготове готове, обошел все пять тел. Готовы. Один, судя по приметам, был сам Кожухарь. Алексей Николаевич выдернул фитиль, сунул динамит в карман и выбрался наружу. У порога он столкнулся со Звестопула. По лицу грека гулял нервный тик, обычная его реакция после пережитой опасности. — Как там? — спросил помощник шефа. — Пятеро. А у вас? — Бесок знает. Балаган горит, не войдешь. Но живых тоже нет. — Вы с Петром целы? Обошлось, слава богу. Петру автономно чпуль угодил под мышку. Кровищное текло. Но раны легкие, не опасные. — Волкобой убит на повал, — сказал статский советник, глядя помощнику в глаза. Тот опешил, развернулся и кинулся вниз под горку. Лыков, еле передвигая ноги, вышел под окна атаманового убежища. Бой закончился. Второй балаган и сток сена возле него горели, пускай в небо дымы. Неподалеку Рудайте старший бинтовал Рыбушкину, тот скрипел зубами и срамословил. А внизу звездопола застыл над телом Ивана Волкобоя и тер закопченное лицо фуражкой. Кажется, он плакал. Статский советник приблизился к огню, опасаясь, что пламя распространится и начнется большой пожар. Он начал раскидывать сено вилами, но услышал за спиной шум и обернулся. Сергей тащил за шиворот какого-то мужика и кричал. «Один спрятался! Принимайте в бухгалтерию!» Увидев это, к ним подбежал Рудайтис и схватил пленного за волосы. «Ариан Сукинс, помнишь, как ты надо мной глумился? Ну-ка, посмейся еще раз, напоследок! Михаил Исаевич, да что я? Я же так, не по злобе Но бывший заложник не стал слушать. Он вынул револьвер, всадил Ариану пулю в живот и вернулся бинтовать Рыбушкина. Ну и нравы у этих фартовых, подумал сыщик, и продолжил бороться с огнем. Бой завершился, надо было заканчивать начатое. Стащить покойников в одно место и попробовать их опознать, собрать оружие, активировать намытое золото и деньги, отыскать старателей и объяснить им происходящее. Копачи в тот день так и не появились. Услышав стрельбу и разглядев дым, они в панике бросили работы и попрятались в распадках. Утром Рудайте с верхом объехал все партии и уговорил ребят прийти на прииск и знакомиться с новым хозяином. Явились пятьдесят два человека поголовно. Людям не хотелось бросать свои пожитки, особенно намытое золото, ту самую треть, которую им отдавал Кожухарь. Рыбушкин открыл ребятам глаза, как именно они должны были получить свою долю. Адский труд до осени, а затем пулю в голову и в землю. Мужики закричали, что это брехня, и их пугать, они огонь и вода, прошли их голой рукой, не возьмешь. Тогда Михаил Савич вручил самым горластым лопаты, отвел к дальнему отвалу и приказал копать. Обнаружив множество разложившихся трупов, старатели в ужасе побросали инструменты. После этого разговор Кудрявого с ними сразу наладился. Золото, что они добыли за сезон, впервые действительно доставалось им, честно, без обмана. Фирма «Братья рудайтес обещала помочь и с эвакуацией на зиму в города. Весной всех приглашали вернуться и продолжить работу на прежних условиях. Нигде больше в золото добычи хозяева не предлагали старателям треть найденного. И мужики, конечно, согласились. Пока же они продолжили, кто мыть, а кто копать на прежних участках. До завершения сезона оставалось пара недель. Есть возможность увеличить добычу еще на несколько фунтов. Будет чем содержать себя до апреля. Со Звестополова эти первые часы случилась неприятная история. Когда улеглись волнения боя, он первым делом взялся за поиски добытого рыжья и обнаружил, что его в атаманском балагане хранится всего ничего. Золото было разложено в три медных куба. В первом — песок, во втором — чешуйки и в третьем — самородки. И там, и там добыча едва покрывала дно. Отдельно на полке лежали четыре больших самородка причудливой формы. Весь улов, когда его взвесили, составил 39 фунтов и 14 золотников. Даже на путни наскребли. Куда ж делись обещанные золотые горы? На этот вопрос дал ответ Рудайте-старший. Неделю назад, рассказал он, на прииск приехал китаец и купил добытое ржье. Рассовал по векам, после чего караван отправился к Охотскому морю. Охранниками у торговца выступали двое хунхузов с красными бородами, хорошо вооруженная и неприветливая. С Сергеем началась истерика. 39 фунтов, это итог? По цене 5 рублей 50 копеек за золотник. Если казна выдаст в награду треть от сданного в золотосплавную лабораторию, барыш составит чуть больше 20 тысяч рублей всего-навсего. Никак не сто, которые рисовал себе в мечтах колледжеский за ради такой незначительной суммы он скитался по жутким Колымским горам и подставлял башку под пули, Грек вне себя от злости принялся шарить по сундучкам старателей. С криками, что их рыжье незаконное, он его тоже конфискует и вернет казне. Лыков прибежал на его вопли, крепко прихватил за плечи и потряс. Потом сказал Сергей, уймись, не позорь себя, меня люди смотрят. Действительно, Рудайте с Рыбушкиным пялились на коллежского асессора с неодобрением, однако не решались возражать. — Алексей Николаевич, ну как же так? — чуть не рыдая, — ответил помощник. Вы обещали сделать меня обеспеченным человеком и какие-то сраные 20 косуль. Это я за них судьбой жонглировал. Включи уже голову. А? В каком смысле? Лыков опять потряс помощника за грудки. Китайц золото купил? Купил. Заплатил наличные. В горах ведь нет векселей. Нет. И что мне с того? По-прежнему не унимался грек. Дубина. А еще чин восьмого класса. «Деньги где-то здесь, в тайнике. Найди их и возьми себе». ты да ну!» «Вот тебе и да ну!» — Алексей Николаевич отпустил Сергея. «Это ж подарок судьбы. Конфисковав золото, ты получил бы от государства только треть его стоимости. А сейчас заберешь все целиком, и никто в Петербурге об этом не узнает. Дошло он наконец?» Азвистополо хлопал глазами и на удивление медленно соображал. Все-таки деньги портят людей. Уловив мысль шефа, помощник вернулся в атаманский дворец искать тайник. Как и ожидалось, тот обнаружился в подполе. Сергей извлек оттуда объемистый баул легкомысленной расцветки. Открыв его, сыщик ахнул. «Пещера Батафария! А я граф Монте-Кристо!» В сундуке хранились накопленные Сашкой Македонцем деньги от операции с рыжьем. Пачки банкнот перемежались золотой монетой. Грек считал долго, потом перепроверил себя. Лыков все это время собирал оружие. Наконец помощник подошел к нему надутый, как индюк, и с глазами сумасшедшего. Протянул обрывы к бумаге, но шеф отмахнулся. — Скажи, сколько там? — Двести сорок тысяч. — Е-богу, Алексей Николаевич, двести сорок тысяч с копейками. — Ну, ты доволен? За такую сумму можно жонглировать судьбой? А Звестопола нервно перебирал пуговицы на куртке. — Я действительно могу взять все эти деньги себе? — А кто тебе воспрепятствует? — Петр Автономович с Михаилом Савичем мы их и спрашивать не станем. — А вы, — глядя в землю, уточнил коллежский ассессор, — что я, как старший в команде, разрешаю тебя присвоить трофеи. Золото, которое нашлось в кубах, так и быть вернем в казну. Сообщим, что это все, что удалось конфисковать. Заодно докажем фамам неверующим, что оно на Колыме есть. А то даже Березкин знаток края сомневался. Сергей разовел на глазах. — — Это еще двадцать тысяч, а это карательная экспедиция. Плюсом людей спасли полсотни копачей И негодяя македонца отдали на раздел красовахам. — Удачная экспедиция получилась, — согласился статский советник. — Хотели сделать тебя обеспеченным человеком, и сделали. Даже хорошо, что китайц впередил нас на неделю. Подумал и добавил, вот только жалко Ивана. Он хотел отомстить, а успел кончить лишь одного бандита. Но мы отомстили за него» волчи река стала последним приютом для волкобоя. Его похоронили возле самого устья Кухумана, там, где ручей впадал в берелёх. Поставили крест из лиственницы и химическим карандашом написали на нём имя и фамилию павшего проводника. Трупы македонцев старатели бросили в очередной отвал без почтения к атаману Некоторые даже плюнули на него перед тем, как засыпать землей. В первый же день хозяйни Чунья на прииски У Лыкова вышел крупный разговор с братом Сорокаума. Сыщик еще не успел, не отойти от горячки боя, не смириться со смертью Ивана. Тут, не кстати, к нему подкатил бывший заложник и начал требовать, причем аррогантным тоном, чтобы областные власти застолбили участок за ним. Необходимые бумаги он внесет и пошлину заплатит, как только окажется в Якутске. А пока необходимо сделать то-то и то-то, и побыстрее, Статский советник сначала слушал, а потом рявкнул на всю тайгу. «А ну молчать!» Рудайте, старшая пешила, сыщика уже понесло. «Здесь старший я, и приказы раздаю, тоже я. Твое дело помалкивать, понял или нет?» «Да я, собственно, вот и молчи, пока я не спрошу. Скажи спасибо, что жив остался. Человек хороший погиб, тебя спасая Повернулся на каблуках и удалился собирать винтовки. Обескураженный делец пошептался с кудрявым и подошел извиняться. Он сменил тон на примирительный, почти на подобострастный. Больше между сыщиком и Фартовым конфликтов не возникало. Успокоившись, Лыков поинтересовался у него, как это кожухарь допустил китайского торговца в лагерь. С американцем он вел переговоры в Верхний Колымске, не показывая ему прииск. Мало ли что, вдруг тот позарится на, как они говорят, бизнес. А тут атаман привел Косоглазова в самый распадок. Михаил Савич пояснил, что этого потребовал китайц. Старатели сашки македонца нашли не только рассыпанное золото, но и жильное. Его добыча требовала больших затрат. Волки, ступы, ртутная амальгама, большие конные бутары, взрывчатка, переносные подъемные вороты и ручные насосы. Купец готов был выступить, как выражались те же американцы, инвесторам, но хотел прежде увидеть копий своими глазами. И кожухарь пустил его в долину берелёха с минимальным количеством охранников. Сыщик продолжил свои расспросы, почему Сашка сообщил лариону точное местонахождение лагеря, да еще принял туда его брата. Тоже ведь лишние риски. Бывший заложник ответил, тогда Сашка не собирался меня убивать. Кроме того, он считал долину неприступной для враждебного вторжения. Атаман никак не мог предположить, что Иван Иванович призовет в карателе статского советника Лыкова, для которого неприступных мест не существует. Неугомонный Азвистопола, подведя счет к деньгам и поняв, что он теперь богач, на этом не успокоился. Он отобрал у шефа трофейные магазинки и пошел к живущим поблизости Якутам, где предложил обменять оружие, два десятка винтовок, на меха. Через день Алексей Николаевич увидел, как грек запихивает в мешок шкурки соболя, запрещенного к отстрелу. Шеф сначала рассердился, но потом махнул на помощника рукой. «Начальство далеко, пускай наваришь еще подкрепить свои фонды». В столице он осознает свое новое положение и прекратит жульничать по мелочи. Не тащить же оружие в город. Им за глаза хватит пулемета. Максим теперь стал обузой. Его нельзя было разобрать на части и кинуть в реку. Такую штукенцу требовалось доставить в Якутск и предъявить властям. Это было непросто. Алексей Николаевич по роду службы разбирался в оружии, в том числе и в таком. Модель 1910 года была выпущена на Тульском оружейном заводе. Даже на облегчённом колёсном станке пулемёт весил четыре с половиной пуда, то есть забирал целиком одну вьючную лошадь. Но одеваться некуда. Министры военных и внутренних дел спросят за Максим строго. 39 фунтов золота их вряд ли впечатлят, а пулемёт вы не положим. Несколько дней ушло у питерцев на полное завершение операции. Можно было возвращаться домой. Уже выпал первый снег. По ночам становилось совсем зябко, пришлось одеваться в зимнее. 10 сентября три всадника с четырьмя вьючными лошадьми тронулись в обратный путь. Компанию сыщиком составил рудайтес Рыбушкин остался надзирать за горбачами. Сыщики подарили ему все запасы патронированного аммонита, которые нашлись на прииске. Пусть разрабатывает жильное золото. Командированным пришлось оставить своих коней на прииске. Те истощились в пути и нуждались в отдыхе. Питерцы оседлали свежих бандитских скакунов и двинулись на запад. Весельчак и пессимист грустно заржали им вслед. Волкобоя не было, и за проводника теперь шел сам статский советник. Он умел ориентироваться на любой местности и обладал феноменальной памятью, поэтому уверенно вел отряд по старым следам. Опять начались трудности передвижения по якутской тайге. Особенно изнемогала кобылка, на которую взгромоздили Максим. Пришлось в конце концов разобрать пулемет на части и поделить между всеми лошадьми. Ну или сыщики уже привыкли, или очень хотелось домой, но версты они наматывали терпеливо и без особого напряжения. Когда прибыли в Эмикон, Лыков мобилизовал попавшегося ему там сельского стражника. Эту полицию в Якутской области завели всего год назад, чтобы разгрузить казаков. Стражник, якут, хорошо говорящий по-русски, взял обязанности проводника А еще выполнял разные работы, разжигал костер, ухаживал за конским составом, вел хозяйство экспедиции. Алексей Николаевич платил ему за это рубль в день, хотя мог этого не делать. Как-никак его открытый лист подписал сам премьер-министр. Саха звали Баяман. Первым делом он сообщил появившемуся из начальству, что идет война. Лык задумался, как лучше возвращаться в Якутск. Идти старым путем на олбу и Тату ему не хотелось, уж очень тяжело. Он попросил Тайона рассказать про вторую дорогу на Алгу. И народец, который прежде беседовал с ним через переводчика отца Николая, вдруг вполне сносно заговорил по-русски и убедительно покачал головой. «Вторая дорога не лучше. Почему? Докажи». Тайон начал излагать сознанием дело, но занудно. «Идете на запад, на закат солнца. Сначала до больших озер Эл-Эхэрдах». Там переваливаете через скребет. Выходите к Кучучей-Юряху, где хороший брод. Далее река Кёр-Юрях, приток Агаикана. Сам Агаикан, много рукавов, трудные переправа. За ней начнутся горы. Реки опять надых в брод. Сначала Балаган-Юрях, потом Петрушка-Юрях, юрях -э Сыщик от этого перечисления стал клонить сон. А старшина продолжал. «В горах реки трудные, лошади изранят себе копыт об острые камни». «Поднимитесь на перевал, там пять озер. Называется Бук-Гакан. Они соединены друг с дружкой речками. Спуск ущелья реки Столболох. Очень крутое, да. За ним горелый лес и болото. длинные длинные До самого, однако, Сонтара. Ох, трудно идти. Опять болото. На краю стоит юрта. Выйдите на другой перевал между Алданом и Индигиркой. Спуститесь к Ухамыту. Там, к реке, дыбы. А еще много будет рек Куранах, Саккырыру. «Хандыга — последний Алдан. Вдоль него 5 кёсов до да переправы на левый берег. Ехать, однако, нужно лесом, берегом тропы нету. А когда будете перебираться через приток Алдана-Сет-Тет-Теке, ох, намучаетесь. Она глубокая, да еще делится, на восемь рукавов и берега обрывистые. Плохой путь, очень плохой». Лыков махнул рукой и остановил докладчика. «Все ясно, дедушка. Вход рубль, выход два. Поищем другую дорогу». И приказал выступить на юг. А его помощник уже начал входить в свое новое положение богатого человека и купил у старшины его куртку из наборного меха песцовых и лисьих голов. Двадцать рублей не пожалел прижимистый грек, зато в столице другой такой точно не будет. Из-за Эмикона на юг шла хорошая грунтовка, годная даже для колесного транспорта. Она поднималась по притоку Индигирки, реке Куйдуган и соединялась со старым трактом Охотск-Якутск. Тракт уже не поддерживался властями в надлежащем виде, но верхом по нему продвигаться было можно. На расстоянии тысячи двадцати пяти верст размещалось четырнадцать почтовых станций, где имелись комнаты для отдыха и с буфетом. Помогало и то, что недавно между городами была устроена телеграфная линия. Дороги, проложенные почтовиками, еще не успели зарасти. Статский советник хотел быстрее связаться с департаментом, чтобы дать о себе весть и получить инструкции. На памяти Якутии Алексей Николаевич купил у инородцев теплые двойные рукавицы. Снаружи мех рыси, внутри песца. Жене приобрел красивый колымский шарф из беличьих хвостов. А Звестопол обошелся без сувениров. Он решил отдариться капиталами. Через четыре дня пути отряд вышел к Аллат-Юньской почтово-телеграфной станции. Райское место, большая русская печь, портреты скобелевые, тот лябина на стенах. Сырники со сметаной. Там была баня, и путники остановились на сутки. Помыться, прийти в себя и дать отдых лошадям. Лыков первым делом связался с Брюнде Сент-Эпполитом. Оказалось, что тот прислал на его имя в Якутск уже шесть депеш, в которых спрашивал, когда же статский советник вернется к своим обязанностям. Командированный доложил, что задания выполнены, банда уничтожена, прииск разгромлен. И даже упомянул про пулемет. В конце сообщил, что их созвездополо прибытие ожидается примерно через полтора месяца. По телеграфу после этого разгорелась словесная перепалка. Директор приказал ускорить возвращение любой ценой, поскольку для отсутствующих сыщиков накопилось много дел. Алексей Николаевич не удержался и напомнил. Когда он уезжал, их превосходительство говорили, что легко обойдутся без него. И Лыков не такой незаменимый, каким себя считает. Что же случилось в его отсутствии? «Война», — коротко ответил Валентин Анатольевич. Алексей Николаевич парировал, об этом он тоже предупреждал. Война была ожидаема. Без него, так без него, сами услали статского советника с помощником на край света до зимы. Теперь выкручиваетесь. Аэропланов тут нет, дорога длинная. Брюн долго молчал, искал, что ответит взорвавшемуся подчиненному. И так и не нашелся. Через полдня, наконец, пришел окончательный приказ. Лыкову и Азвистополу предписывалось максимально быстро прибыть в селение Ольское где сесть на ожидающие их патрульными наносят сибирской флотилии. Приплыть на нем в Владивосток, загрузиться в экспресс и мчать быстрее пули в столицу. Телеграмма была подписана министром. Видимо, даже Маклакову стало не хватать сыщиков, и он договорился с моряками. В результате монолитный отряд повернул не на запад, а на восток. Лыков сочинил для вице-губернатора Нарышкина доклад, в котором описал их приключения. В конце командированный напоминал Александру Петровичу, что к нему явится Петр Акимов, Рыбушкин, и оформит надлежащим образом заявку на золото добычу в Верховьях Колымы. Было неясно, сумеет ли Нарышкин сдержать свое обещание. Во-первых, он теперь не первое лицо в крае, а во-вторых, война могла многое поменять в прежнем укладе жизни. Еще статский советник упомянул, что четверо беглых уцелели при разгроме притона и где-то скрываются. Хорошо бы их найти и обезвредить. Надежный баяман на подменных почтовых лошадях двинул в Якутск в одиночку. Он вез доклад, 39 фунтов золота и пулемет «Максим». Перед расставанием Азвестополо нагло стибрил из мешка самый крупный самородок. Трое русских выступили к морю. Налегке они двигались быстрее и через неделю достигли охотска Задержавшись в нем всего на сутки, путешественники отправились по кочевым тропам вдоль берега моря к бухте Нагаева. Пришлось пересекать множество рек и ручьев, ночевать на холодном морском ветру, покупать рыбу у тунгусов и питаться преимущественно ею. Однако они ехали домой. И это скрадывало все трудности. Сперва пути сообщения вдоль побережья казались приличными, особенно после Верховья в Колымы. Людей тут жило больше, они накатали порядочные тропы, но путешествие затянулось. когда проехали Армань, Силы совсем покинули питерцев, последние версты дались с трудом. Наиболее утомительной оказалась переправа через реку Молотар из-за ее топких берегов. И лошади, и люди едва ползли. Наконец, отряд миновал бухту Нагаева и отправился дальше, к Кольской бухте. В саму деревню путешественники соваться не стали. По левую руку они увидели одинокую сопку со странным навершием, напоминавшим не то стоксен, не то шапку-пирожок, Это была примета, где надо сворачивать к морю. Не доезжая до реки Олы, отряд ушел направо. Последние версты длинного-длинного пути все повеселели, испытали прилив сил. Путники выбрались на высокий берег. Внизу слева открылась деревня. Лыков еще в Петербурге читал о ней и теперь узнавал главные пункты. Три десятка ветхих строений, крытых корьем и купол маленькой церквушки. Ближе к реке пороховой погреб, продовольственный казенный магазин и склады Бушуева. У берега на островке еще склады Преамурского товарищества. За мысами в конце бухты виднелся остров Завьялова. А в самой бухте на волнах качался миноносец. Увидев его, путники спешились и распили на радостях последнюю бутылку спирта. Потом прыгнули обратно в седло и отправились к морю. Дорога привела путников к большому пляжу, обрамленному живописными скалами. Не души вокруг, только волны бьют о берег, дочерняют повсюду головы нерп. Из следов присутствия человека виднелись лишь новенькие мореходные знаки, высокие треугольники, сколоченные из горбыля. Алексей Николаевич разжег костер, подавая сигнал кораблю. От него вскоре отделился ялик. В нем сидел офицер, матросы налегали на весла. Не доходя до берега 50 сажений, офицер крикнул. — Вы Лыков? Да. — Вас должно быть двое, кто третий. Мы берем его с собой? обязательно это важный свидетель по делу которым занимается сам премьер-министр давайте быстрее пока прилив тауйская губа мелкая даже катер через полчаса не пристанет матросы прыгнули в воду вышли на берег и перенесли вещи путников в ялик на берегу остались брошенными 6 лошадей кто-то их подберет крепкийе детина косала по пофлотски подошел к статскому советнику «Эй, благородие, садись на закорки, да возьмись как следует, а то ведь макну!» Сыщик порылся в карманах, сунул ему в лапищу серебряный рубль и ухватился за чугунную шею, подобрав ноги повыше. Через полчаса Лыков докладывал себе командиру-миноносца-прыткий лейтенанту Архирееву. Тот прочитал открытый лист и отдал команду «Поднять ягарь! На Владивосток полный ход!»